Думать можно было сколько угодно. На решение поставленной задачи упиралось в то, сможет ли дуэт зубов Харакири противопоставить хоть что-нибудь достижениям трунарской цивилизации в области дальней локации. И к тому же было известно, что звездолет Орлова мятежники вывели из строя почти мгновенно после его появления из гиперпространства. А это означало, что трунарским координатором на лоне пользоваться очень опасно. Что само по себе ставило перед группой новый вопрос. А как вообще попасть на лону или в ее окрестности? Именно на этом вопросе дискуссия и угасла. Ни их социнизаторы, ни их командир понятия не имели о том, как разрешить две эти проблемы. Требовалось присутствие ученых, и Зубов с Харакири немедленно вызвали в штаб. Однако появился только профессор, как всегда безобразно лохматый и суматошно размахивающий руками. А когда Раимов удивленно посмотрел на него, Зубов тут же пояснил. «Занят он!» «Схему диффузии электромагнитных потоков регулирует. Сейчас его от настройки отрывать нельзя». — Ошибка в микрон, и вся недельная работа пойдет на смарку. Спрашивайте у меня, я все объясню. — Вот и замечательно! — недовольно проворчал Раимов, так и не сумевший понять, как это ученые могут из-за каких-то там схем игнорировать вызовы к начальству. — Тогда подскажите нам, профессор, Как попасть на лону, не пользуясь ее координатором киперпространства? Никак добраться до планеты, пройдя незамеченным через плотную систему локационного обнаружения, задействованную мятежниками. Вот как раз над последней частью вашего вопроса. Сейчас и работа Хиро Харакири, кивнул головой Зубов. Очень талантливый молодой человек. «Буквально на лету понимают все мои идеи и расчеты дела даже быстрее, чем я. А однажды вы не представляете, во время партии в преферанс, профессор, пожалуйста, ближе к делу!» Перебил его Раимов, почувствовав, что ученого понесло. «Так что там с локационными системами?» «Да все очень просто», — заверил подполковника Зубов. Все дело в одном из контуров гиперпространства двигателей инопланетян, воздействующего на пространственную структуру Вселенной. Проблема в том, что система локации Трунарцев практически непреодолима. Она мгновенно реагирует на любые изменения в структуре Вселенной, вплоть до субатомного уровня. Пока корабль в гиперпространстве, он конечно, в полной безопасности, но стоит ему только вынырнуть в звездной системе, оснащенной трунарскими локационными средствами, и попался голубчик, как кур Вот это мы с Хирой решили использовать. Ловить кур, сэр? Оторопело поинтересовался Кэдман, совсем растерявшийся под напором научных терминов. Садитесь, два. Как ваша фамилия, студент? поинтересовался Зубов и тут же повернулся к Раиму. «Это не тот мальчик, которому я прочил большое научное будущее?» «Не отвлекайтесь, профессор!» — отрезал подполковник. «Так что там с контурами, локационными системами и курами?» «С какими курами?» — оторопел, в свою очередь, Зубов. «Сощипанными!» — рявкнул Раимов, теряя терпение. «И кому извините из выражения понадобился их щипать?» Ученый наотрез отказывался понимать, о чем ему говорит офицер. «Вам!» — полковник от полноты ощущений даже стукнул кулаком по столу. «Не отщипывать кур? Мне? Ну, извините, уважаемый, это наглость!» Теперь завобил уже и зуба. «Я вам не кулинар, а профессор математики!» Почетный член Британской и Российской Академии Наук, председатель молчать, откуда из чего именно в чрево произошел этот утробный рев, поначалу не понял никто. Просто невероятно громкий крик заполнил собой всю комнату, временно дезориентируя всех присутствующих на собрании. Ну, а затем, когда наступила тишина, Раимов, осознав, кто кричал, едва не проглотил собственную фуражку и брелок с ключами от старого москвича. Зуба перестал размахивать руками, чего с ним еще ни разу в жизни не было, а у большинства их сосценизаторов открылись от удивления рты. Ильф поцук, то ли с гордостью, то ли с горечью фыркнул «Она еще громче может орать!» «И извините, пожалуйста, что отвлекла вас от увлекательной дискуссии, но, по-моему, вы немного удалились от темы». Снова сделав вид, что пацука не существует, обратилась к командиру профессору Сара Штольц. «Будьте добры, господин Зубов, повторите еще раз, как контур гиперпространственного двигателя...» «Влияет на трунарскую систему локации, и, пожалуйста, извините за бестактность!» «Ну и голосок!» Немного придя в себя, восхитился Шныгин. «Да с таким голосом можно без рации и телефона корректировать огонь артиллерийского дивизиона!» «Разговорчики!» — прикрикнул на старшину Ураимов, но как-то вяло. На, затем обернулся к Зубову. «Профессор, вы ответите на вопрос дамы?» «Да-да, конечно», – торопливо кивнул тот головой, и Иванов начал размахивать руками. «Так вот, мы с уважаемым Харакири поняли, что при помощи этого контура можно создавать вокруг звездолета гиперпространственный кожух, то есть иллюзию того, что кивитмический корабль уходит в гиперпространство». И в первую очередь сделать это можно путем искажения структуры электромагнитных полей, исходящих от самого звездолета. То есть, профессор, локационная защита лоны преодолима? Не желая углубляться в научную терминологию, перебил Зубова подполковник. Теоретически вполне, кивнул головой профессор. «Сейчас Харакири устанавливают на одном из трофейных космолетов аппаратуру для создания гиперпространственного кожуха. Кстати, я назвал ее своим именем «Кожух Зубова». Звучит?» И, не дождавшись ответа, махнул рукой, «Ну и ладно. Пилот выведет космолет на орбиту Земли и активизирует кожух, а мы попытаемся засечь эту летающую тарелку». «При помощи всего оборудования, которое меня в наличии». «Кстати, господин Раимов, нужно связаться с Пулковской обсерваторией и попросить их помочь нам в обнаружении подобного объекта». «Сделаем», — кивнул головой подполковник. «Соберите мне всю нужную для этого опыта информацию, а я ее передам куда следует». «А пока скажите...» Как попасть на лону, не пользуясь ее гиперпространственным координатором? — Извините, батенька, вы слишком много от меня хотите, — развел руками профессор. — Способов, конечно, много, но вас они не устроят хотя бы потому, что на одни ни у вас, ни у ваших детей, внуков и правнуков времени не хватит а другие слишком опасны для жизни. Вы правы, меня это совершенно не устраивает, буркнул Раимов. И поэтому вам нужно в течение двух дней найти способ, как войти в систему Лоны без помощи тамошнего координатора. А к чему такая срочность? Удивленно поинтересовался профессор. Несколько граждан России попали в плен к мятежникам. «Их нужно спасти», — коротко ответил командир. «Вот как?» — хмыкнул Зубов. «Что ж, придется постараться. Э, кстати, чтобы не мешать моей работе, да не включайте больше эти ваши дурацкие сирены. Они меня с мыслями сбивают». «А действительно, товарищ подполков, зачем вы тревогу подняли и что срочного было в вашем собрании?» поинтересовался Ураимов подсуг. И подполковник в ответ мог лишь пожать плечами. Дескать, сработал рефлекс на приказ командования.